Прежде всего он обхватывает ствол хоботом, вытягивает его из штабеля, словно курильщик, и извлекает сигарету из пачки. Лишь когда за бревно можно как следует ухватиться, слон поддевает его бивнями и окончательно вытаскивает наружу. Если край бревна перевешивает, слон осторожно опускает его и передвигает бивни. Меня особенно восхищало, что, неся бревно по цеху, слон при каждом повороте внимательно следил за тем, чтобы не задеть людей, работающих у пилы. Слон, на котором я сидел, умилил меня, когда ему нужно было перенести два толстых тиковых горбыля. Он верно рассудил, их можно доставить за раз, но стоило их поднять, как они разваливались в разные стороны. Тогда слон опустил ношу на землю, Перевернул горбыли и сомкнул их плоскими сторонами. Теперь они не распались. Как только прозвучала сирена, сигнал обеденного перерыва для пильщиков, слоны, включая его, дружно прекратили работу и пошли пастись. Через несколько дней, направляясь в мертвый город Паган с его знаменитыми пагодами, я еще раз увидел слонов за работой. В верховьях реки Ировади, где сплавщикам нужно доставить к реке гигантские тиковые стволы, эти животные незаменимы. Ни один трактор не смог пройти по столь крутому склону до волоча такую тяжесть. Прежде чем спилить тиковое дерево, его умышленно губят. Ствол окольцовывают, снимая с него кору и наружный слой древесины. Дерево засыхает на корню. Иначе оно тяжелее воды, и его нельзя сплавлять. У рабочих слонов, занятых в Бирме на заготовке и переработке древесины, есть две специальности. Во-первых, это буксировщики. Им положено волочить зачаленные цепью бревна от места порубки до речного берега, откуда их сплавляют вниз по течению. Более опытные слоны работают как переносчики бревен непосредственно на лесопильных заводах. Такой слон заменяет в цехе не только мостовой кран, но и крановщика. Думаю, что в посудной лавке этот грациозный гигант вел бы себя совсем иначе, нежели в известной пословице. Боробудур. Храм без интерьера. Москвичу, оказавшемуся на экваторе, трудно свыкнуться с мыслью, что вместо весны, лета, осени и зимы там сменяется только дождливый и сухой сезон. Мне довелось увидеть Индонезию как раз на их стыке. По утрам было ясно, а потом горизонт затягивали тучи, и день, как правило, заканчивался тропическим ливнем. Я пересек из конца в конец житницу страны. Яву, девясь возможности одновременно встретить все времена года и весь традиционный сельскохозяйственный календарь. Куда ни глянь, склоны холмов превращены в террасы рисовых полей. Некоторые из них залиты водой и сверкают, как слои слюды на изломе. На других видны согнувшиеся фигуры крестьян. Они высаживают рассаду. Ряды нежных стебельков штрихуют серебристую гладь, словно узор на шелке. А на соседних участках рис стоит стеной, напоминая бархат с высоким ворсом. Тут же рядом колосятся прямоугольники полей, где уже налились колосья. Крестьяне с серпами жнут вымолачивают о камень снопы. У дорог желтеют рогожи, на них сохнет травейное зерно. Чуть дальше темнеет свежая пашня. Мальчуган, стоя на бароне, погоняет буйволов, чтобы взрыхлить почву перед поливом. Женщина уже носит на кромыслах пучки рассады для нового урожая. Воочию видишь бесконечно повторяющийся круговорот крестьянских забот. И вот среди плодородной Преображенные человеческими руками центральной явы, вдруг возникает темно-серая громада, ощетинившаяся зубцами. Нечто похожее на динозавра, который уснул среди зелени в душной и влажной жаре. Вблизи он оказывается зданием. Храм Боробудур считают одним из чудес света. У каждого человека, наверное, найдет свое сравнение для этого легендарного исторического памятника Индонезии. Мне Боробудур напомнил гигантский сказочный торт.